60. Задание обещало быть относительно легким. 70% ПВО было так или иначе разбито. И кто-то из пилотов двадцатки майора Гастона назвал подобный вылет прогулкой. Двадцатка циклонов входила в атмосферу Ронеро. После неудачи с перерабатывающей фабрикой, генерала Крайса не разжаловали обратно в полковнике, как того все ожидали. Свою лепту внесло то обстоятельство, что против него действительно выступал сам адмирал Свейкер а его стратегическому гению мало кто мог противостоять. Тем не менее, флот в спешном порядке перебросили в другую спорную систему. После кратковременных позиционных передвижений и артовстрелов начались схватки из любительной авиации. «Три минуты до цели», — объявил бортовой компьютер. «Принято. Времени было полно, потому Крис углядывался в экран радара, разыскивая чужие метки, но таковых пока не наблюдалось». Это означало, что два дня беспрерывных боев дали результат, и их на начальном этапе просто проморгали. Конечно, сейчас противник высылает к своей базе подмогу, но она не успеет. Минута до цели. принята. Корпс перевел взгляд с радара на тактический экран, отображающий карту местности, которая довольно быстро менялась по мере их продвижения к цели. Поступили уточняющие данные от командного быка, и на карте отобразился один из квадратиков. Стероза, это дельфин!» «Слушаю тебя, дельфин!» «Наш квадрат 43-12!» «Подтверждаю!» Полминуты до цели, снова встал БК. «Кобра эскадрилье. Произвести сброс!» Крис откинул колпачок и щелкнул рычажком. Самолет слегка качнуло. Это сошла с подвесок тяжелая ракета, крепившаяся под брюхом самолета. Ухнув вниз, она включила двигатели и пошла к своей цели. Остальные циклоны также сбросили свои ноши, и блестящие цилиндры, оставляя позади серый дым, ушли к горизонту. Подлетая к месту бомбардировки, пилоты еще видели разрывы своих посланцев, но, судя по данным космической разведки, чей спутник сейчас передавал на мониторы информацию, более половины ракет так и не достигли своей цели, отведенной системой подавления «Арена-3000». Внезапно экран помутнел и отключился. «Широкодиапазонные помехи, сбой системы наведения», — комментировал БК. Хокс попробовал переключиться на резервные частоты, но ну и там был один лишь снег. «Стервоза, это дельфин, как у тебя дела? А то у меня обрыв связи со спутником». «Та же хрен, дельфин! Кобра эскадрилье. Переключиться на собственную систему наведения!» «А то без тебя ни за что не догадался бы!» — с какой-то злобой подумал Крис и щелкнул нужным тумблером. Картинка восстановилась. Картинка но несколько под другим углом, да и здесь помехи делали свое дело. То и дело карту разрезали в многочисленной ломаной линии. Цель в пределах видимости. Крис еще раз посмотрел на экран. В его квадрате высвечивалось две метки. Всего меток в этом квадрате должно быть три, но одну из них уничтожила ракета. Вторая ракета прошла мимо цели. — Стервоза, это дельфин. — Слушаю тебя, дельфин. Твоя метка один, моя два, как поняла, Стервоза. Приняла, Дельфин, моя метка один. Отлично. Дальше на разговоры времени уже не было. Контуры системы прицеливания совместились, и Крис дал команду на сброс первой бомбы. Откуда-то забила зенитная пушка, и рядом принеслись снаряды. Форкс увел самолет вправо и вовремя. Прямо под ним начали рваться зенитные снаряды другой зенитки. Касательные попадания, повреждений нет отозвался бортовой компьютер на глухой стук по брюху. Принято. Кто-то из пилотов уже отбомбился и пытался подбить выявленные зенитные гнезда, расстреливая их из пушек или пуская ракеты. Кому-то это удавалось, и тогда в небо переставали бить длинные очереди, а кому-то нет, и неудачники уже сами вынуждены были маневрировать, чтобы не подставиться под губительный огонь. Крис вошел на второй заход, когда увидел чужие метки на горизонте. «Давайте, ребята, закругляйтесь!» — тут же послышался голос командира. Согласно кивнув, будто майор Гастон мог это видеть, Крис, зайдя на нужный курс и снова совместив рамки, сбросил вторую бомбу, одновременно отметив, что прошлое бомбовитание было неудачным. Поставив истребитель на крыло, Форт заметил взрыв своей бомбы. На этот раз все было в полном ажуре. «Дельфин кобри, Я отбомбился! Цель поражена!» — доложил Крис, как и прочие пилоты, до него. Принято. Еще два пилота доложили о выполнении заданий и майор отдал приказ об отходе. Но выполнить его было не так-то просто. Вражеские самолеты уже приблизились на расстоянии выстрела и явно стремились отомстить за то, что кобры тут натворили. — В драку не ввязываться, — предупредил всех командир. — Уходим на форсаже. Но все же уйти чисто не удалось, и завязались первые схватки. Не смог уйти и Крис. Он вынужден был уклоняться от двух ракет, севших ему на хвост.